Глава 15. Волк, что бежал от собственной тени. Погребальные костры в Даргороде не гасли несколько дней. И, казалось, весь город пропитался запахом горящей плоти. Прах знати и воинов хоронили в новеньких пахнущих смолой домовинах, которые лесом выросли за стенами Даргорода. Крестьян, по обычаю, не сжигали, а закапывали в землю на кладбище. Вышедшие из земли, работавшие всю жизнь на земле, они должны были в землю мать вернуться. Земля успела промерзнуть настолько, что вырыть могилу без помощи чародеев оказалось практически невозможно. И вскоре, вслед за домовинами, выросли на кладбище еще и свежие курганы. Тризну справляли шумно, с песнями и плясками, расстелив скатерти с яствами прямо на снегу за городскими стенами. Даже сам царь пришел на пир и пил со всеми, провожая в последний путь своих подданных. Разумеется, и весь совет чародеев выражал свои соболезнования семьям погибших. Аньяна с матерью и сестрой провожала отца и потому тоже приобщилась к общему траурному веселью. Атли же не нашел в себе сил пойти на тризну и наблюдал за всем из окна гарнизона. Достаточно далеко, чтобы видеть только мерцающие огоньки костров. В гарнизоне было тихо. Вороные соколы тоже провожали товарищей. И Атли радовался, что пока что ему не придется смотреть в глаза своим воинам, которые наверняка винили его в произошедшем. Что и говорить. Он и сам себя винил, признавая в глубине души ужасную правду драгона. Если бы Атли не решил превратить назначение Аньяны в представление, жертв бы удалось избежать. Атли спустился на первый этаж и направился в столовую. Ему захотелось хлебнуть меду и перекинуться парой слов с Ладом, мальчонка из кухни, который не чаял души в атле. Рука скользнула в карман и нащупала пару монет. Отлично! Будет что подкинуть Ладу! Им с матерью жилось нелегко, и Атли по доброте душевной иногда давал ему пару лишних монет к жалованию помощника повара. В столовой гуляли сумерки, которые силился, но не мог разогнать свет нескольких свечей на трех длинных столах. Атли привычно сел на край лавки ожидая, что лад тут же выбежит к нему с горячей тарелкой чего-нибудь съестного. Но к Атле никто не вышел. Посидев пару минут в тишине, он сам направился на кухню. Приоткрыл дверь и заглянул внутрь, разглядев среди гор посуды и вязанок грибов и трав, задремавшего у теплой печи повара. Атли вежливо кашлянул, и повар подпрыгнул, едва не навернувшись с табурета вскочил на ноги и, заморгав, ухватился за густую русую бороду, будто боялся ее потерять с испугу. — А, капитан Атли! Доброго вечера! — с облегчением выдохнул он, прикладывая руку к груди. — Налить чего? — Да, меду, пожалуйста. — Ты, Фем, скажи, лад уже ушел сегодня? Фем замялся и снова схватился за бороду. — Так это... Атли стукнул себя по лбу. «Ах, он, наверное, на трезни со всеми!» Догадался он. Лицо Фема вытянулось, а щеки побледнели. «Так это...» — тупо повторил он, быстро моргая. «Он... Ладжи со всеми на площади был!» Атли понимающий, смотрел на Фема. «Нет, он не хотел понимать, не хотел слышать. Он...» Фем пожал плечами, будто бы извиняясь, будто во всем этом была его вина. «Помер наш лад, и матушка его тоже померла». Атли молча закрыл дверь кухни, оставшись в пустой столовой. Медленно развернулся и, пошатываясь, направился к выходу. «Нет, этого не может быть. Все не должно было так случиться». «Не так!» Атли едва слышно застонал и привалился к стене. «Помер наш Лад». Атли закрыл лицо руками и осел на пол. Это он сделал. Своими руками. Убил всех этих людей. Убил Лада, отца Аньяны. Если бы он занимался своей работой, был капитаном Воронов, а не пытался переиграть совет, этого бы не случилось, и все они были бы живы. Надо вернуть Кирше, заставить его вернуться. Без него Атли не сможет, не справится. Он ему нужен здесь и сейчас. Ты в порядке? Чья-то рука коснулась плеча, и Атли вздрогнул заморгал, пытаясь разглядеть человека во враз помутневшем мире. В пространстве нарисовалось и обрело четкие очертания обеспокоенное лицо Леля. Он не вылезал из госпиталя, где помогал журавлям лечить раненых, а потому выглядел измученным и болезненным, впрочем, как и все в последние дни. Рыжие волосы были убраны в небрежную косу, А черные глаза казались еще более темными, чем в их первую встречу. Атли! Атли выдохнул, потер лицо, откинул со лба, упавшие пряди, и поднялся на ноги. Все хорошо, прости, если если что, сказал он, надевая привычную доброжелательную улыбку. Надо просто выспаться. Лель скептически вскинул брови. Кажется, не поверив ни единому его слову, но он настаивать не стал. «Если тебя нужно подлатать, обращайся», — только и сказал он, улыбнувшись глазами и уголком губ. «Заходи в любое время. Мы с Милой теперь обитаем в бывшем кабинете Белавы». Лисица, все это время прятавшаяся за ногами Леля, услышав свое имя, выглянула и крутанулась вокруг своей оси. Лель прошел мимо Атли. Заглянул на кухню, порылся в сумке, протянул повару несколько скляночек и направился обратно к выходу, снова пройдя мимо Атли. «Стой!» — сказал Атли, провожая капитана журавлей взглядом. «У тебя есть что-то для бодрости?» Леля глянулся. «Да». «Сон. Отличная вещь. И тебе явно не помешает. Лучше часов восемь. Но в твоем случае...» Можно и двенадцать. Атли вымученно улыбнулся, и отли под стены. «Тогда есть у тебя что-то от бессонницы. Только чтобы без чар. На меня они не действуют». «Ты же оборотень, верно?» Лель ненадолго задумался, бессознательно накручивая на палец кончик косы, а потом кивнул. «Думаю, у меня есть пара настоек на травах. Пойдем». Не дожидаясь ответа, Лель вышел из столовой. Шел он быстро, так что Атли пришлось его догонять. Вместе они вышли в ночь. Снег хрустел под ногами. Атли без плаща тут же покрылся мурашками, а Лель, будучи в одном своем темном платье, кажется, даже не заметил мороза. — Тебе не холодно так ходить? — спросил Атли. — Холодно, — засмеялся Лель. Мила сегодня куда-то спрятала мой плащ. А мне только с Фему отнести. Так я решил, что можно и потерпеть пару минут. А в госпиталь? Да, действительно, туда я тоже так бегал. Терпимо в целом. Атли не сумел сдержать смешок. Ты зайди к нашей портнихе. Она выдаст тебе кафтан и новый плащ. Спасибо. Я думаю, скоро свой найду. Да, Мила? Лель шмыгнул носом. И укоризненно посмотрел на лисицу, а та, весело задрав хвост, то ли тявкнула, то ли мяукнула. Обычно шумный и пышущий жизнью корпус журавлей этим вечером тоже пустовал. Казалось, даже растений стало меньше, и они будто зачахли, а цветы опали или грустно склонили головы, приобщаясь к общему горю. Лель отпер дверь кабинета, который совсем недавно принадлежал Белаве, и пропустил Атли вперед. Внутри практически ничего не изменилось. По полу все так же стелился мягкий мох, по стенам взбирались диковинные растения. В софа и письменный стол оставались на месте. Лель повесил на спинку стула сумку, кажется, единственную его личную вещь в этой комнате, и прошел к письменному столу. Удивительно, но эта похожая на лес комната подходила ему едва ли не больше, чем Белави, Будто бы это не она, а он всегда был здесь хозяином. Лель достал из-под стола сундучок, откинул пузатую крышку и зазвенел склянками, длинными изящными пальцами перебирая обрывки пергамента с подписями. Атли подошел к книжной полке, его привлек небольшой розовый камешек, что лежал у книжных корешков. Точнее, Атли хотелось зацепиться за что-то взглядом, чтобы у них с Лелем не было причины молчать. Что это? – спросил он, трогая пальцем кристалл. Тот был удивительно теплым, а Атли тут же почувствовал щекотку магии на подушечке пальца. Богрец, отозвался Лель. Камешек отлично накапливает магию. Нашел в закромах Белавы. Любит темноту и магию. Обычно растет под землей, так что находят его редко, поэтому я очень обрадовался находке, всегда хотел его поисследовать. А у Белавы целый сундучок таких оказался. Интересно теперь, где она их отыскала? Жаль, что мы этого так и не узнаем. Атлер рассеянно кивнул, тут же теряя нить разговора, и сел на Софу, чувствуя, как на плечи наваливается невыносимая усталость. Мила запрыгнула к нему и легла рядом, прислонившись к бедру теплым мохнатым боком. «Интересно», — сказал Атлис с плохо скрываемым удивлением в голосе. «Обычно звери боятся оборотней. Странная у тебя лисица». «Мила», — Лель сделал задумчивую паузу, — «необычная лисица». «Что-то еще необычное, кроме того, что она срывает собрание, ворует плащи и не боится оборотней». Лель кивнул, доставая из-под стола еще один сундучок. Когда-то она была человеком. Бросил он как бы между прочим. Вытащил склянку с зеленой жидкостью и стряхнул. И если быть точнее, Мила, моя младшая сестра. Атли удивленно охнул и посмотрел на лисицу, которая будто бы пожала плечами. Или ему показалось? Ну как же? Долгая история. Лель грустно улыбнулся. «Если коротко, то иногда несчастная любовь может быть еще и жестокой, а она сохранила человеческий разум». «Насколько мне удалось понять, частично. Или мне только хочется в это верить». «Ах, вот и он!» Лель взболтал склянку с мутной коричневой жидкостью. «Глоток. А в твоем случае можно два перед сном». И будешь спать как мертвый до самого утра. Лель подошел к Атле и протянул снадобье. Как закончится, приходи за добавкой. Но, скорее всего, сон сам наладится. Спасибо. Атли взял склянку, которая еще хранила тепло пальцев Леля и спрятал в карман кафтана. И не вини себя в том, что случилось. Лель заглянул Атле в глаза. «Кто бы ни натравил Аспида, в том его вина, а не твоя!» Атли вздрогнул, сердце пропустило удар. «Натравил? О чем ты?» Лель вскинул брови, удивляясь вопросом, и тут же нахмурился, будто бы чем-то недовольный. В глазах его на миг промелькнула печаль. «Аспиды — очень редкие и мирные создания!» — заговорил он, усаживаясь прямо на пол — Устало прислонился спиной к книжному шкафу и скрестил ноги. Аспиды не нападают на людей без веской причины. Только если те разоряют их гнезда или будет от спячки. Но уж точно не прилетают в города и не делают то, что сделал этот. Но в Великую войну аспиды разоряли деревни и города. Потому что их поработили чернокнижники, как и других прекрасных существ. Атли потер лоб, в ушах зазвенело. «Хочешь сказать, что и это дело рук чернокнижников?» Лель пожал плечами. «Очень может быть. Только они умеют подчинять нечисть. Но вот только зачем?» Атли скривился и хмыкнул, стискивая кулаки. «А чернокнижникам разве обычно нужен повод?» «Всем нужен повод, разве нет?» «Не этим мерзавцам!» Атли поднялся на ноги. «Нужно срочно обсудить это со всеми!» Лель поднялся следом и положил руки на плечи Атли, стараясь удержать его на месте. «Вам всем нужно отдохнуть и отгоревать!» «И тебе в первую очередь!» Сказал он тихим, уверенным голосом. «Аспид вряд ли скоро вернется. Точно не сегодня и не завтра!» Такими могучими существами не так-то легко управлять. Поэтому послушай меня и хорошенько выспись. Атли сбросил с плеч его руки и выпрямился. «Ты в своем уме? Я не могу оставить людей!» «Ты будешь бесполезен людям, если будешь валиться с ног от усталости, Атли. Тебе стоит перестать пытаться все контролировать». «Ты очень похож на своего отца», — в уши врезался голос Кирши, и Атли тут же разозлился. Взвился, готовый поставить Леля на место. Но тут встретился взглядом с его глубокими, словно два темных омута, обеспокоенными глазами. В них не было ни иронии, ни ненависти, ни жалости. Только тихая, молчаливая забота. Гнев улетучился. Распался и исчез, так и не найдя выхода. И Атли обессиленно рухнул обратно на Софу. «Прости, да, ты прав. Мне нужен отдых». Он откинулся на подушке и закрыл глаза. «Я будто бы сам не свой. Все валится из рук, и я будто постоянно бегу куда-то ото всех и от самого себя. Не знаю. Делаю больно людям, хотя не хочу того». Вот и тебя обидел. Меня ты не обидел. Лель подошел к окну и приоткрыл створку, впуская в комнату свежий морозный воздух. Выбившиеся из косы пряди тут же затрепетали. Но если ты хочешь отыскать путь к себе, то лучше всего для начала позаботиться о теле и начать по ночам спать. Атли ухмыльнулся. Это была необычная дежурная улыбка а кривая, почти что злая ухмылка, свойственная скорее Кирше, чем ему. «Если этот путь вообще существует, пока что я только знаю, каким точно не хочу быть!» Он посмотрел на Леля из-под полуприкрытых век. Леля обернулся и отбросил косу за спину. «А знаешь, что нужно сделать после того, как ты хорошенько выспишься?» «Что же?» Лель улыбнулся. «Перестать бежать!»